«Министры. Первый. Талюшис. Голый, без плавок, я вылез из моря и подошел к знакомому старику-антиквару. Нет ли чего для меня?» «Победители скупают национальное достояние побежденных?» улыбнулся его сосед, тоже седой, тоже в костюме при галстуке. «Вот именно», — постарался я в тон. «Вы, русские, молодцы, когда сто на одного всегда побеждаете». «Это точно» иронии и улыбка мне ужасно понравились. Не цивилизовали нас. Наполеон приходил с несерьезными намерениями. Поляки весь Петербург заполонили. Могли Россию без боя взять, поучить. А вместо того устроили в тридцатом году восстание. Поляки. Славяне. Славянам ничего не удается. Простите, я не хотел вас обидеть. Передо мной, голым, он встал, величественный, как лидер Государственной Думы, представился. Талюшес. И протянул мне два пальца. Это продолжалось долю секунды. Простите, ради бога, у меня пальцы не разгибаются. Следователь сломал и меня же утешил. Это прошлое. В будущем так долго продолжаться не может, потому что русский народ — великий народ. Я горжусь тем, что я воспитанник Санкт-Петербургского университета. Вечером возбужденный Юозас ока забивал в меня гвозди. «Это же талюшас Я тебе тысячу раз говорил, председатель Верховного суда, который в 26-м году расстрелял коммунистов!» Данута рассказывала, что еще до войны отец отечества, женатый талюшас влюбился, а развода в Литве не существовало. Тогда все осталось в тайне, как осталось в тайне потом, когда талюшаса пять раз сажали». Выйдя в последний раз после смерти Сталина, Талюшес расконспирировался и женился. Он был уже стар, не работал, не получал пенсии, жил на посылке из США. В газетах время от времени о нем вспоминали «Тунеядец с Лайсвес-Алеи». «Дальнозоркий, он первым видел меня на улице и, улыбаясь, ждал». Мы брались за мировые проблемы на ВИТАУТО на базаре, в парке, на берегу. Это очень хороший вопрос, откуда берутся национальные кадры. Во-первых, было много литовцев с высшим образованием, сыновья, крестьян, которым после 1963 года отдали землю польских помещиков. Просто тогда образованным литовцам не разрешали работать в Литве. Во-вторых, это главное, в Первую мировую в эвакуации были литовские землячества, литовские клубы, две литовские гимназии. Весь государственный аппарат произошел таким образом из России. Талюша свел себя как хозяин земли литовской. В Швентое на раскопках нашли что-то интересное. Во вторник поеду посмотрю. Я рад, что Косыгин приехал в Палангу. Пусть посмотрит, что Литва до сих пор живет богаче России. Кроме того, я благодарен Косыгину, что уже много лет могу спать спокойно. Я подарил Талюшесу свои переводы из Фроста. Он посмотрел на портрет старика и смущенно. На старости лет я сам стал писать стихи. Второй. Урбшис. Талюшес — литовец российский. урпшис западный. Представил меня Йозас. Лучшая рекомендация. «Я знал всех — Гитлера, Муссолини, Долодье, Чемберлена. Должен сказать, по сравнению с ними, Сталин производил хорошее впечатление. Те не в растенике. А Сталин — спокойный, уверенный, хлебосольный хозяин за столом. Молотов тоже производил впечатление типичного русского интеллигента, пока не начинал кричать и топать с ногами. Он мне ткнул акта о вводе советских войск в Литву, я говорю». Я не могу подписать этого без консультации с моим правительством. Решается судьба моего народа. Вы привыкли торговать своим народом. Это Молотов. Я хорошо знал. Мы часто встречались по работе Алексиса Леже. И представления не имел, что это великий Сен-Джон Перс. Утром 21 августа 1968 года я, как обычно, спустился на кухню к хозяевам. Они молчали и глядели издалека. В тот день паланга была обыкновенная. На завтра на мужском пляже, прикрытое от солнца рубахами вовсю, по-русски орали транзисторы. Голос круглосуточно передавал о радиовойне, толпах, пропаже дорожных знаков. Этот день я провел на пляже с Урбшисом. Он расспрашивал о работе. Сам стал переводчиком. Перевел на литовский Манон-Леско. Рассказывал. В сороковом меня выслали маленький городок под Владимиром. Это поразительно, как русские ткачихи хорошо относились к нам с женой. Арестовали меня 22 июня 1941 года. Я провел 11 лет в одиночке и никогда не скучал. Всегда есть что вспомнить. Как я в детстве любил выходить к поездам. Когда Лубянку эвакуировали в Саратов, там было... «Очень скучно. Знаете, неприятно иметь дело с нервными, озлобленными людьми. Один раз в мою одиночку поместили армянина, редактора «Московской правды». Он обижался, что я ему не доверяю. А как я мог ему доверять? Он же коммунист». Вскоре его расстреляли. Как-то открывается дверь. «Ревизия. Начальник тюрьмы и инспектор из Москвы. Жалоб нет» я совсем размечтался говорю ну что вы какие жалобы я тут почти счастлив и тут вижу что он мрачнее ты понимаешь что нарушил правила игры Поскорей справляюсь голодно здесь он улыбается все что вам положено вы получаете обвинения мне предъявили через одиннадцатьна лет в пятьдесят втором году «Вызывает следователя! Вы обвиняетесь в пособничестве мировой буржуазии!» «Помилуйте! В каком пособничестве? Я есть мировая буржуазия!» Когда мы прощались, урпшис сказал, «Я вам так благодарен, что мы ни слова весь день не сказали о Чехословакии, но «Ну подумайте, что мы могли бы сказать друг другу». 1979